Глава третья. Громкий металлический ляск разбудил меня буквально через полчаса после того, как я закрыл глаза. Иллюминаторов в каюте не было, и единственная тусклая лампа, висящая над часами, едва выхватывала стрелки, замершие в районе пяти утра. Но того, кто долбился в мою дверь, это нисколько не смущало. В чем дело? Открыв гермодверь, спросил я. «Нападение! Корабль окружен!» — выпалил Леха, и остатки сна с меня мгновенно слетели. За несколько секунд я натянул штаны и водолазку, влез в ботинки и бросился на мостик. Погоняя и Николай, не выспавшиеся и злые, уже были на своих постах. — Наконец-то! — проговорил недовольно Кап-2. — Подключайтесь, ваше сиятельство. Если мы немедля отсюда не уберемся, может быть, худо. «Там человек триста». «Кто и откуда?» — спросил я, забираясь в командное кресло и вставляя шах в разъем на панели. Стоило подать в него заряд, как корабль начал оживать, и круговые экраны, замерцав, превратили металлические стены в прозрачную оранжерею. В камерах ночного видения стали заметны красные силуэты людей, стоящих вокруг корабля и буквально облепивших шасси. — Какого черта они там делают? — спросил я, присматриваясь к дергающимся фигуркам. — Они что, разбирают корабль? — Прожекторы включить! Малая тяга! — проговорил Паганейло, щелкая тумблерами и схватившись за штурвал. — Ничего, сейчас сдуем эту милюзгу, будут знать, как вандализмом заниматься. Турбины начали раскручиваться с хорошо ощутимым гулом, и большинство людей бросилось в рассыпную. Только одна группка, особенно отважных или безмозглых, все еще держалась за шасси. Прожекторы ударили во все стороны, освещая едва засеянное поле и выхватывая из темноты людские силуэты. Это что, фермеры? Удивленно проговорил Николай. Да какие это фермеры, бандиты? Они мою ласточку на ходу разбирают. Выпалил, погоняяло и в этот момент последняя из групп вандалов все же сдалась. По крайней мере, мне так казалось, пока корабль с жутким скрежетым гулом не накренился на потерявшую опору часть шасси. «Они нашу гидравлику сперли!» — в ярости выкрикнул КАП-2, тыкая в мелкие человеческие фигурки, тащащие здоровенный цилиндр в кузов грузовика. «Подготовить ПСО! Очереди по пять! Я сейчас этим уродом покажу, что значит военный корабль разбирать! Огонь!» Где-то над нами грохнули выстрелы, сливаясь в один раскат грома, и очередь вспахала землю возле кабины древнего грузовичка. Промазал целившийся Николай, судя по всему, из-за крена, сбившего наводку, но второй пилот тут же сделал поправку и вторая очередь ударила по юркнувшей машине, нырнувшей в кювет. Есть! довольно крикнул Кап два, а в следующую секунду грузовичок выскочил на дорогу и тут же скрылся за небольшим леском. Да твою же мать! Чего ждете? Поднимаемся, надо поймать этих придурков, сказал я, но Погонело недовольно оглянулся и поморщился. Вначале надо состояние шасси оценить. Взлететь-то мы взлетим, проблем нет. Вопрос как будем приземляться? проговорил он показав на погнутую металлическую лапу. Как бы нам маршевые двигатели не повредить при посадке. Ну вот и полетали. — Как-то мы уж слишком быстро, — усмехнулся я, снимая микрофон с приборной панели. — Штурмовая группа на выход. Прочешите местность и соберите всех возможных свидетелей и нарушителей. Макс, готовься, через три минуты встречаемся у нижнего шлюза. А что, если они в Царицыно сообщили? Нахмурившись, проговорил Николай. О чем? О севшем в полях корабле или о том, что они собираются его грабануть? Усмехнулся Погоняело. Нет, эти явно из местных казаков. Совсем. Воля в голову ударила. Никак наши солдатики их уму разуму не научат. Так у сельских с семнадцатого века ничего не менялось толком, разве что техника появилась, заметил Николай вздохнув. Надо выбираться. «Осматривать шасси, может, удастся их закрепить без части гидравлики?» «Чтобы мы при посадке всю ногу потеряли?» «Нет уж, надо запчасти вернуть», — возразил Погоняйло. «Для этого неплохо бы вначале выяснить, куда ее увезли», — заметил я, поднимаясь с кресла. «Проверяйте батареи так, чтобы их хватило на прожекторы в ближайшую пару часов». «На это мы и сами запитать можем», — возразил Николай а вот движки и больше, чем на полчаса, даже маршевые не потянем. — А вам и не надо, — усмехнулся я, выбираясь из кресла и перенаправляя прану с чакры звука на остальные. В первую очередь в третий глаз. Это же надо, как мы умудрились встрять в неприятности на ровном месте. В чистом поле проблемы нашли. Пока шел по коридорам, слышал отдаленную и очень приглушенную стрельбу, крики и ругань. Но к моему спуску все же закончилось. Благо, у местных лиходеев, кроме автоматов и ружей, ничего не было. И в самом деле, зачем обычному человеку, проводящий клинок или гранатомет? В то же время мои парни и девчата из штурмового взвода не пренебрегали доспехами и конструктами. «Как у нас дела?» — спросил я, спрыгнув с ответственной лестницы, когда до земли оставалось около полутора метров. «Восьмерых задержали». «Остальные успели погрузиться на технику и сбежать», — с сожалением ответил Таран. «В качестве трофеев. Десяток единиц огнестрельного оружия, пара ручных гранат непонятного года выпуска, да грузовик, на котором они приехали. Да еще развалюха!» «Макс!» — окрикнул я нашего инженера, копавшегося в металлической лапе. «Они умудрились целиком гидроузел вытащить». «Стоять мы можем, но при посадке, скорее всего, вся лапа накроется. Придется менять целиком. Не знаю даже, во сколько нам это встанет», — обреченно проговорил Краснов. «Ясно. Проверь остальные. Они их все облепили перед подъемом», — сказал я, подходя к пленным выстроенным рядочкам. «На колени их». «На колени встал!» — рявкнул Таран, — для убедительности пнув стальным ботинком ближайшего мужчину. Учитывая, что бурят был облачен в резонансный доспех, противник просто рухнул, даже не успев выставить руки. Остальные, сообразив, что им тоже помогут, начали вставать на колени сами. «Итак, хорошие мои, варианты у вас два», — проговорил я, ходя вдоль строя. «Либо вы умираете в жутких муках, либо говорите, куда увезли наши детали». «Пошел нахрен, сопляк!» — нагло усмехаясь, прорал чубатый мужик и попробовал харкнуть в мою сторону, но плевок завис в воздухе. «Отлично, у нас есть доброволец для демонстрации», — улыбаясь, проговорил я. Поняв, что грядет что-то нехорошее, мужик вскочил в попытке сбежать, но его тут же отбросило назад прессом, протащившим неудавшегося разбойника прямо мне под ноги. Наклонившись, Я последовательно активировал болевые рецепторы и отступил на шаг, глядя, как бандита начинает трясти. Выдержал он всего несколько секунд. Затем взвыл, заорал, выгнувшись дугой, заскреб себя ногтями по лицу и шее, оставляя глубокие царапины. Длилась агония несколько минут, пока от перегрузки нервной системы он не рухнул в обморок, обмякнув. Остальные пленники — В ужасе переводили взгляд с меня на бывшего подельника и обратно. «Итак, повторю вопрос. Кто украл наши запчасти и куда их отвезли?» С легкой улыбкой проговорил я, наклонившись к бандиту. Несколькими движениями я вернул нервные центры в норму, убедился, что в ближайшие полчаса он не очнется, а затем перевернул его лицом вниз, чтобы он не захрапел не ни вовремя. «Никто не хочет ответить!» Удивленно посмотрел я на Молчунов. «Может, в следующий раз просто сломать руку или ногу?» Чуть замявшись, спросил Таран, похоже, воспринявший мой спектакль всерьез. «Ну нет, полумеры не наш метод. К тому же их вон сколько. Один точно заговорит, зато об остальных беспокоиться не придется», — усмехнувшись, сказал я, подходя к следующему бандиту. «Смерть или ответ? Молчишь?» Ну, ничего страшного. «Камышевские мы! Из станицы!» — завопил мужик, пытаясь отползти от моей протянутой ладони. «Не казнить, барин! Бес попутал!» «Бес? И как же этого беса зовут?» — вопросительно посмотрел я на преступника. «Знаешь же, у каждой проблемы есть имя, фамилия и дата рождения. А нет человека — нет проблемы. Так как? Кто вас, придурков, надоумил на военный корабль напасть?» Ответивший замолчал, отвернувшись, один из бандитов криво усмехнулся, глядя в сторону. «Что смешного?» — спросил я, обернувшись к мужчине. «Может, ты перед смертью шутку хорошую вспомнил? Так расскажи, мы все послушаем. Смеяться для жизни полезно, — говорят, смех ее продлевает. Ну же, смелей!» «У вас не судно-развалюха, ни пушек, ни брони. Даже на маневровых чехлы одни остались». «Без защиты», — едко ухмыляясь, ответил бандит с длинными, свисающими по бокам рта усами. «Ну, не плюешься уже хорошо. Значит, можно разговаривать», — довольно сказал я, останавливаясь напротив усача. «Значит, в кораблях разбираешься. И много вас таких в станице?» «Прилично. И ты им не ровня, сопляк», — ехидно заметил усач. «Может, и так». «Может и так», — проговорил я, прикидывая варианты. «Таран, этих связать и вместе с телом к ближайшим деревьям. Если их медведь задерет или волки, их проблемы. А этого умника в кандалы. Карта есть? Далеко от нас это станица. «Километров пятнадцать, если маршем в доспехах за пару часов управимся», — ответил Бурят, передав распоряжение Звеньевым. «Долго могут собраться». «Оставляй зама. Таран, ангел красный со мной. Жеглов за старшего. Вопросы?» — посмотрела на бойцов. «Тяжелое брать?» — тут же поинтересовался Макс. Ну «Возьми, на всякий случай», — решил я, и через пять минут в кузове грузовика уже сидело трое бойцов в резонансных доспехах. Мы с Василием разместились в кабине, и я поблагодарил всех богов, что ехать оказалось недалеко. Такой развалюхи я в жизни не видел. Да что там, в обеих жизнях. А ведь добираться приходилось по грунтовой дороге с глубокой колеей. Но коптящий бензиновый двигатель кое-как сумел вытащить разваливающийся на ходу грузовик, и спустя еще полчаса мы оказались у поселения. Фары выхватили из ночной темноты невысокие одноэтажные домики с белыми и желтыми стенами, крытые черепицей. Дорога стала чуть лучше, но асфальта тут, похоже, никогда не видели. Но чем ближе к центру деревни мы подъезжали, тем цивильнее становилось окружение. Даже появились трех- и четырехэтажные здания. А уж когда мы добрались до стоянки грузовиков? — Едут! Сумели-таки сбежать от уродов! — раздался веселый крик какого-то подростка. Возле приземистого старого ангара собралась целая толпа. Те самые три сотни человек. И наши запчасти виднелись. — Молодцы! Что прихватить успели? — спросил, подходя к кабине, рослый детина с гладко выбритой головой. Но когда он сумел разглядеть, кто сидит в кабине, глаза мужчины расширились. — Братцы, это не наши! — Выходим, — приказал я, постучав по кузову. Таран не стал себя утруждать открытием дверей. Резонансный доспех просто встал во весь рост, снеся крышу, а затем пинком отбросил в сторону стенку. на так удачно, что подошедшего здоровяка снесло в сторону. В тот же миг затрещали ружейные выстрелы, но я уже привычным движением поставил щит, и ни одна из пуль до нас так и не долетела. «Ублюдки! Они наших положили! Машину поломали!» — орала какая-то баба, спрятавшаяся за стеной ангара. «Бей барских!» «Старайтесь никого не убивать!» — проговорил я, осматривая улицу. «Поселение небольшое, но живут они здесь, скорее всего, давно. Значит, есть тут и нормальные люди, и дети. Не одни же воры!» «А они себя ворами и не считают», — заметил Строганов. «Скорее, добытчиками!» Могу поспорить, у них даже есть слезливая история, обосновывающая, почему им наша гидравлика нужнее, чем нам. — Вон отсюда, псы боярские! — раздался со стороны ангара грубый мужской голос, искаженный шипением динамика. — Иначе всех положим! — Это будет даже забавно, — произнесла Ангелина, ставя щит позади нас. Мои конструкты она видеть не могла, но предосторожность... «Никогда лишней не бывает. Тем более, что вскоре в нас стали палить из окон соседских домов». «Можно я жахну?» — спросил Краснов. «Обязательно жахнешь, но потом», — сказал я, выходя чуть вперед. «Сдавайтесь, выдайте нам главарей, запчасти, оружие, и мы уйдем с миром». «Сдохни, собака царская!» Раздался истошный бабий крик, и в нашу сторону полетела бутылка с подожженной тряпкой в горлышке. Послышался звон стекла, вспыхнула в воздухе огненная лужа, а спустя секунду застрекотал пулемет. Из ворот ангара вышло несколько штурмовых доспехов, тоже модели воин, но в куда более плачевном состоянии, чем наши. Прикрываясь штурмовыми щитами и прячась за редкими заборчиками, Они открыли огонь из автоматов, и даже пару гранат в нашу сторону полетело. «Ладно, жахай», — решил я, прикрывая глаза от близкой вспышки взрыва. «Мой щит все выдержал, но долго такое терпеть было нельзя. Сочтут за слабость и вообще будут лезть на рожон». «Ну, наконец!» — радостно проговорил Максим, а затем вскинул на плечо резонансного доспеха странную конструкцию из труб. «Пушка!» У него на плече пушка, получай, юху! Громыхнуло так, что я чуть не оглох. Полуметровый столб пламени вырвался из ствола, а самого стрелка отдачи и повалило на спину. Но и результат выстрела превзошел все ожидания. Прячущихся за забором противников снесло вместе с забором. Щиты, если они и были, снаряд даже не почувствовал. Первого из бандитов просто разорвало выстрелом пополам, второго задело только по касательной, но искорежило так, что было очевидно, выжить он не мог даже чудом. — Красный, ты реально псих! — проговорил я, стуча себя по уху, чтобы вернуть нормальную слышимость. — Ты ж сам просил взять что-нибудь потяжелее! — обиженно проговорил Макс. — Когда говорил «потяжелее», я имел в виду «гранатометы». — резко ответил я, не обращая внимания на стрекотавшую ружейную пальбу. — А ты что притащил? Пушку? — Малютку. Она всего миллиметровая. Попытался оправдаться Максим, но я лишь махнул на него рукой. — Последнее предупреждение. Сдавайтесь, иначе нам придется самим собирать оружие по станице, и тогда пострадает куда больше ваших товарищей. — крикнул я, пытаясь высмотреть в темноте хоть кого-то, кто мог бы оказаться старшим. — Прекращайте пальбу! Она нас даже не поцарапает, а вам только хуже сделает. Судя по всему, слова мои их не убедили. И через несколько секунд я понял, почему. Из раскрытых ворот ангара полыхнуло синее пламя. Раздалось жуткое дребезжание, металлический скрежет, а затем гул. А всего через несколько секунд Здание накренилось, крыша его пошла волнами и обвалилась внутрь. Медленно, словно в кошмарном сне, над поломанными стенами поднималось нечто, что когда-то, очень давно, было военным кораблем. А может, только собиралось им стать? Ведь половина конструкции выглядела так, словно ее собирал из конструктора семилетний ребенок, ничего не понимавший в инженерном деле, но очень увлеченный. И тем не менее этот корабль-мутант летел, и что гораздо хуже, единственная его башня разворачивалась в нашу сторону, грозя спаренными дулами орудий. — Это сотка! Противокорабельная! — выкрикнул Строганов, вскинув свой крупнокалиберный карабин и начав лупить по не до конца скрывающейся за броней рубке. — Если она по нам пальнет... — Не пальнет. — Макс, жахни! — — крикнул я, и довольный Краснов, встав на одно колено, выпалил прямой наводкой. — Да не по броне же! Куда ты бьешь? — А куда надо? — удивился Максим, но времени разговаривать уже не было. Грохот артиллерийского миллиметрового орудия сотряс воздух, мгновенно оглушив. Ударная волна от выстрела даже в десяти метрах прошла по коже неприятным давлением, а все мои силы ушли на то, чтобы заставить снаряд чуть отклониться. Стальная болванка рухнула дальше по улице в чей-то огород, подняв фонтан земли, а затем там рванула так, что комья долетели до нас. А у меня в голове появилось четкое осознание, что второй такой выстрел я сейчас ловить не готов. Вполне возможно, у меня даже получится, но рисковать нет никакого смысла. «Винтовку!» — потребовал я, забирая из рук Василия современное противотанковое ружье естественно против нормального корабля оно было абсолютно бесполезно но у этого едва держащегося в воздухе конструктора хватало слабых мест что там у него даже командная рубка торчала между ребрами перекрытий почти без защиты и в отличие от строганного я видел людей внутри две ауры и стрелял я по большой С такого расстояния не промазал бы даже новичок, держащий винтовку первый раз в жизни. Единственная сложность была не попасть в стальные балки перекрытий, но я справился. Пуля вошла точно в резонансную камеру, и двигатели, только что державшие птичку на ходу, начали резко сбавлять обороты. А затем недостроенный корабль накренился и со скрежетом рухнул на остатки ангара. На этом битва закончилась. Падение главного козыря сломило дух Камышевских, и вскоре перед нами, со сложенными за головой руками, стояло около двух сотен женщин и мужчин самого разного возраста. При этом даже двенадцатым рангом владело всего несколько из них, остальные не владели резонансом вообще. — Кто староста станицы? — спросил я, сидя на заваленке перед строем пленных. — Погиб он, — мрачно ответил ближайший ко мне мужчина. Вон лежит все, что от него осталось. — Ага. Ну, я как-то так и подумал. Кивнул я, взглянув на развороченный резонансный доспех. — Кто следующий по старшинству? — Жена его, Марфа. Вон, за ним лежит, — ответил все тот же мужик, мрачнее еще больше. — Ладно, чувствую, разговор у нас не ладится. Спросим по-другому, кто из вашего сброда старший сейчас? Стараясь унять раздражение, проговорил я. «То, что вы нас даже не поцарапали, не значит, что вы не пытались, и мне это очень не нравится. И ладно, когда нападают на меня, но когда пытаются навредить моим близким и друзьям, я просто зверею. А потому последний раз спрошу, кто старший, кто готов нести ответственность за весь произошедший бардак». «Я готов», — встал не слишком мускулистый, но жилистый мужчина, — с характерным кулоном одаренного на шее. — Отпустите остальных. — После всего, что вы устроили? — Но нет, — усмехнулся я, поднявшись. — Но не волнуйтесь, я знаю, чем вы заплатите и за угрозы, и за мое потраченное время. — Макс, начинай составлять список пригодных запчастей.